Глава двадцать шесть. Хотя я рано пришла в милый уютный паб на Кемден пассаж Себастьян уже был там. Он всегда приходил рано, хотя никогда не сердился, если я опаздывала. Я взяла его за руки и посмотрела на него, задаваясь вопросом, как мы проведем следующий час. — Ты в порядке? — спросил он, когда я поцеловала его в щеку. — Ты, кажется, немного... — Что? Ну, не в себе. «Последнее время я чувствую себя совершенно сумасшедшей», — сказала я. «Теперь мне лучше. Кое в чем разобралась». Я вдруг почувствовала, что не могу просто смотреть на него. «Иди, садись», — сказал он, все еще с любопытством глядя на меня. «Я нашел нам столик. Хочешь выпить?» «Я хочу что-нибудь поесть. Я умираю с голоду. Смотри». Кто-то с громким криком пробежал мимо окна, и все в пабе вскочили на ноги. Но это была смеющаяся девушка с матерчатой сумкой, бегущая куда-то, за автобусом, на свидание, в кино. «Сегодня немного напряженно», — сказал Себастьян. «Разве не безумие?» Все так и говорили. Разве не безумие? Разве это не странно? Мы смотрели на каждого человека, которого встречали на улице, с подозрением, загруженные мыслями о том, что очередное насилие может произойти прямо на наших глазах. «Давно пора», — коротко ответила я. «Послушай, Себастьян, сначала я закажу нам выпить. Давай отпразднуем. Ты и твои волнующие новости. Может, бокал шампанского?» Его добрые карие глаза смотрели нерешительно. «Будешь, Нинс?» Мне пришлось согласиться. «Конечно». Я взяла его за руку. Когда принесли бокалы, я сделала маленький глоток и чокнулась с ним. «За тебя!» Я поставила бокал на стол. «Извини, я не знаю, за что мы пьем». «Ну, за тебя!» «За педагогический колледж!» Он выглядел удивленным. «И за то, что ты нашла кипсейк? И сегодня прекрасная ночь? Почему бы нам не выпить шампанского?» «Конечно!» Ответил я. Не думаю, что найденный кипсейк стоит праздника. Ты всегда смотришь на вещи с отрицательной стороны. Тебя там не было, — сказала я. Вот увидишь. Я жду приглашения, — сказал он. Не забывай, я собираюсь переехать туда с тобой и быть твоим слугой, обслуживать тебя и твоих близких. Он замолчал, глядя на меня. Это была просто шутка. Извини. Я хотела бы не быть такой загадочной, просто решиться и сказать ему, что я хочу. Странный день. Послушай, Себастьян. «Я тут подумал», — сказал он, — «давай немного побудем серьезными». Появилась официантка с меню, и мы оба одновременно повернулись, чтобы принять их, и улыбнулись друг другу, когда она отошла, бросив на нас любопытный взгляд. Она думает, что мы играем механических роботов в пантомиме, — сказала я. — В пантомиме не бывает механических роботов. Ты — несчастное, обездоленное дитя. Я расхохоталась и беспомощно улыбнулась ему. — Ты была права, Нина, — поспешно сказал он. — В чем? — В том, чтобы снова быть вместе. — И насчет чего я оказалась права? — осторожно спросила я. — Ну, что мы не должны этого делать? Это ошибка. Разве не так ты думаешь? — Я ждал ответа все это время, с тех пор, как мы переспали. И ты совершенно права. О нас. Пришло время. Я не все понимал. Я думал о старых нас, а ведь мы изменились, правда? Мы больше не те. — О, нет, — сказала я и сделала глоток шампанского. Я рад, что мы... Я рад, что мы провели ту ночь вместе. Это было невероятно. Он взял меня за руку, и я почувствовала, как горит мое лицо. Разве нет? Я кивнула. «Конечно. Хорошо. Потому что это было похоже на прощание, да? И ты со своим преподаванием, и я уезжаю в Америку на пару месяцев. Я ведь говорил?» Я кивнула. «Ты знаешь, если бы мы снова были вместе, это было бы ошибкой. Нам надо устраивать свои жизни». Я отодвинула шампанское. «Себастьян!» «Нет, дай мне закончить, пожалуйста». Он прикусил губу. «Мне нужно это сказать. Я...» «Я всегда буду любить тебя, Нинс. Это звучит глупо?» Я молча покачала головой. Он казался совершенно другим человеком, далеким от меня, от нашей старой жизни. Я посмотрела в свой стакан, думая, смогу ли я сказать ему или нет. «Нет, нет, это не звучит глупо». Я так рад, и он поцеловал мне руку. «Я тоже рада», — сказала я и была рада. Я любила его и хотела, чтобы он был счастлив. И тогда я, конечно, поняла. Мы не можем быть вместе, несмотря ни на что. Тогда я видела только его доброту. Он откинулся на спинку стула. «Я очень хочу есть. Мы будем заказывать. На нас не нападет разъяренная толпа, правда?» «Вряд ли». Я протянула ему меню, все думая, смогу ли выдержать это. «Слышала о ресторане на Ноттинг-Хилл?» они просто вбежали и начали грабить людей прямо там когда все ели вчера о там одни миллионеры сказал я они могут позволить себе потерять пару десяток ты старый коммунист ты бы была великим разбойником воровал бы у любовниц карла второго и прятала в карманы их драгоценности ой я не должен говорить плохо о семье не так ли итак леди нина дом скажи мне что происходит Я положила салфетку, чувствуя, как от адреналина кружится голова. — Дом. Он наморщил лоб. — Эй, ты правда в порядке? — Ты ужасно бледный, Нинс. Я кивнула. — В порядке. — Как дом? — Кепсеик. Что происходит с... Но я не могла так больше. Я думала, что расскажу ему немного позже, когда мы будем более расслаблены, когда он сможет успокоиться. Я уставилась на него. Губы приоткрылись, в горле пересохло. «Себастьян, я должна тебе кое-что сказать». «Что?» Он наклонился ко мне. «Я принесу тебе воды, ты белая, как полотно». Я положила свою руку на его, наблюдая за последними мгновениями перед тем, как сказать ему, и посмотрела в его глубокие добрые глаза. «Нет, дело не в этом. Я беременна». Его пальцы сжались под моей рукой. «Что?» «Я беременна». Я закрыла глаза. «Я...» «Очевидно, он твой». «Очевидно?» Мое сердце бешено колотилось, и я резко сказала. «У меня никого не было, ты знаешь, больше двух месяцев назад. Это было в тот день». «Но мы использовали презерватив». «Вроде». «Один раз». «А потом он сполз. Разве ты не помнишь?» Я покраснела. Кто-то за соседним столиком оглянулся на слово «презерватив». «Нет, не помню. Мы были...» Он заглотнул. «Ладно». «Как давно, ты знаешь?» Я узнала вчера, так что для меня это тоже шок. Я улыбнулась ему, и это прозвучало глупо. Я почти ничего не ела, чувствовала себя странно и пару недель назад упала в обморок. Я думала, что просто нервничаю из-за всей этой истории с домом. Во всяком случае, у него, вероятно, три головы, и он выйдет в виде комка волос. «Значит, ты его оставляешь?» Мы посмотрели друг на друга. «Себастьян, я не прошу тебя вмешиваться», — сказала я. «Но я думаю, что хочу, чтобы ты участвовал в его жизни. В этом есть смысл». Я протерла глаза. «Ну, нет, это не имеет никакого смысла, потому что в следующем месяце начинается PGCE, и я, вероятно, пропущу большую часть летнего семестра, но они говорят, что я могу компенсировать на дополнительных занятиях после апреля. Если все в порядке, если у меня будет ребенок, знаешь, еще только девять недель...» — Да. Дело в том, что мне нравится сама мысль о том, что у нас с мамой будет ребенок. Мама очень взволнована, она говорит, что будет новый миссис Пол. Я говорила слишком быстро, надеясь, что он не поймет, как явно я лгала. Я должна была заставить его думать, что все в порядке, что ему не нужно предлагать, что он не привязан ко мне, а я к нему. Он должен быть свободен, если хочет. Я думала о маме и папе, о том, что они не связаны, но все равно любят друг друга. Кто-то сзади меня получил гамбургер с ягненком и картошкой фри и начал громко есть. Я сказала поспешно. Малк на седьмом небе, он говорит, что поедет со мной на курсы NCT, но я твердо сказала «нет», ведь это будет выглядеть странно. Поэтому я думаю, что останусь с ними на некоторое время, и, возможно, если мы когда-нибудь переедем в Кипсейк, чего мы, вероятно, не сделаем, я могу взять его, ребенка туда, или получить там работу, или что-то еще. Я пока не знаю». «Переедете в Кипсейк?» «Это уже другая история», — сказала я. «Боже, много чего случилось!» Я выглянула в окно, стараясь не обращать внимания на пожирателя гамбургеров, удивленная собственной реакцией. «Мы можем отсюда выбраться. Мне нужен свежий воздух». Себастьян кивнул, все еще слегка ошеломленный. «Конечно. Ты в порядке?» Когда я сижу рядом со всей этой едой, меня немного тошнит. Извини. Когда я встала, я увидела, что он смотрит на мой живот. «Пока не на что смотреть» сказала я и застенчиво улыбнулась. «Ты... Господи, ты вынашиваешь нашего ребенка!» Он сказал это медленно. «Ух ты, Нина! Мы положили деньги на стол и ушли!» «Была влажная облачная ночь, на улице было очень тихо. Мы медленно пошли по Essex Road, и я рассказал ему о Кипсейке и обо всем, что там произошло. О письме, которое я получила в тот день от Чарльза Ламберта. Что-то о благотворительной организации под названием «Общество защиты бабочек», которую вызвали, чтобы идентифицировать некоторых из них, и о чем-то еще волнующем. О том, что земля, на которой стоит Кипсейк, охраняется». Я звонила ему, но его не было. Хотя было восемь тридцать вечера. Я рада, что даже Чарльз Ламберт не работает так поздно. Кто? Я покачала головой. Мой адвокат. Неважно. Ты видела бабочек, когда была там? Каких-нибудь очень красивых? Их было сотни. Наверное, тысячи. Но мне трудно рассказывать. Прошли годы. Там так дико, и все заросло, и тепло, и пышно. Почти тропический лес. А флора и фауна. Я замолчала и рассмеялась. «Ну, это долгая история». Себастьян вежливо кивал, но я знала, что он не слушает. Он опустил голову, но при звуке чего-то похожего на фейерверк вдалеке мы оба остановились, вскинув головы, потому что звуки фейерверков редко оказывались настоящими фейерверками. «Может быть, сейчас не время выходить из дома?» Сказала я, вспомнив истерические сообщения и электронные письма, которые мы получали от соседей, предупреждающих не выходить на улицу ночью, и размышляя, право ли они. «Послушай, я все равно уже должна идти домой. Я правда очень устала за последние пару дней. Я едва могу не спать после половины девятого. И я думаю, тебе нужно время, чтобы все обдумать. Когда ты скажешь семье... Если ты скажешь... Все равно... «Конечно, я скажу им». Лицо Себастьяна было неподвижно. «Давай не будем сейчас об этом думать». Он пристально посмотрел на меня. «Сначала я провожу тебя домой». Я схватила его за руку. «Нет, не надо. Правда, не надо. Я пойду по улице Святого Петра. Все будет хорошо. Все уже сходит на нет. Сегодня все закончится. Слушай, мы встретимся завтра или в пятницу? После обеда». Он медленно покачал головой. «Нет». «Нет?» «А если я скажу, что хочу быть с тобой?» «Начать сначала, Нинс. Что бы ты сказала? Есть ли в этом смысл?» Он замолчал. «Просто скажи мне». «Я не знаю». Мы стояли на улице, соприкасаясь с тыльными сторонами ладоней, и вся моя прежняя решимость исчезла. Внезапно мне захотелось, чтобы он остался со мной, всегда был рядом, так сильно, что у меня защемило сердце. «Не знаю». — повторила я срывающимся тихим голосом. Он убрал прядь моих волос за плечо. — Я... я знаю тебя, Нинс. Просто знаю, хотя мы такие разные. Если у нас будет ребенок... — Ребенок, — прошептал он с улыбкой, — разве мы не должны попытаться? — Его ребенок, мой ребенок, наш ребенок. И мы были женаты, и еще мы были единственными друг для друга во многих отношениях. Крупные слезы упали с моих глаз на пол. Он выглядел безумным. «О, Нина, дорогая, не плачь! Мне так жаль!» «Я все время плачу», — сказала я. «Это как головокружение и тошнота. Я думала, что со мной что-то не так, прежде чем узнала, что именно. Я плакала четыре раза, когда смотрела новости сегодня утром». — Послушай, — сказал он, — почему бы нам обоим не переспать это? Я приду к тебе завтра, потому что это все меняет. Может, нам не стоит попытаться, но знаешь что? Может, и стоит. Он поцеловал меня в губы. Я все еще чувствую его поцелуй, когда пишу это сейчас, три года спустя. Я знаю, что имела в виду Тедди, когда писала, что прекрасно все помнит. Я помню этот момент в точности, во всех деталях. Он пошел, повернулся и радостно улыбнулся мне, как в тот самый день, когда я впервые увидел его у доски объявлений Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а потом он скрылся из виду. Жизнь зависит от крошечных вещей, которые заставляют нас делать выбор: молния на ботинке, гроза в хите и направление, которое мы выбираем на развилке дороги. Если бы он пошел в другую сторону, вверх по Аппер-стрит, это все равно случилось бы. Странная вещь, случайность, как совпадение, хотя нет никаких совпадений, не так ли? В тот день я в любом случае должна была встретиться с Лиз в библиотеке. Она должна была найти меня. И почему Себастьян был там в тот день, когда все началось, когда мы увидели друг друга впервые за несколько месяцев? Я знаю, это потому, что он искал меня». Это не совпадение. Вот почему я считаю, что мы так или иначе должны были иметь этого ребенка. И, возможно, Себастьяну все равно пришлось бы уйти вот так, хотя в это я никогда не поверю. Там, откуда доносились звуки фейерверков, группа мальчишек, ободренных беспорядками и хаосом, разбили витрину и стащили коробку фейерверков из супермаркета. Они запустили их на пустынном далеком отрезке Кеннебери-Роуд, ведущем в Хайбери, и ислингтон station один фейерверк попал в автобус другой в бегуна себастьян подбежал к ним и велел прекратить полиция сказала что он бежал почти так же быстро как они ехали в своей машине себастьян который знал когда надо оставить все как есть а когда вмешаться еще один фейерверк и мальчишки в ужасе разбежались и когда себастьян добрался до них еще два фейерверка, оба вместе ударили Построй площадки на Юниан Чейпел. Архитектурная вывеска, вся покрытая нецензурными отзывами о строителях, я видела все это на дознании, свалилась, и высоко-высоко над ней какой-то кирпич и металлическая вывеска откололись от стены, быстро полетели вниз, ударив Себастьяна по затылку и сбив его на землю, и он упал назад, тяжело приземлившись на голову. Его череп был сильно поврежден в нескольких местах, Он перенес внутричерепное кровотечение, а затем кровоизлияние в мозг. Через неделю Цинь, великолепная, посреди беды, спокойная, невыносимо задумчивая и добрая, попросила отключить систему жизнеобеспечения. Он умер через пару дней в больнице университетского колледжа, где через семь месяцев родилась наша дочь, напротив того самого места, где впервые встретились ее родители. Ее зовут Элис Ферли Пар, и она всегда будет знать, кто ее отец. Я говорю с ней о нем каждый день, у нее в комнате есть наша с ним фотография. В жизни мы не смогли найти способ быть вместе, но потом он умер и оставил мне дочь. Так он всегда в моем сердце, со мной, каждый день, не странно ли?